Сестра предпочитала историю Генри Эсмонда, но мы и его нашли чересчур запутанным и трудным. Признаюсь, я так и не сумела оценить Текерея по достоинству. С наслаждением я читала по-французски захватывающий роман Александра Дюма «Три мушкетера», «Двадцать лет спустя» и «Лучший из всех граф Монте-Кристо». Больше всего мне нравилась первая часть — «Замок Ив». Остальные пять частей хоть иногда и раздражали меня, пышное многоцветие повествования приводило в экстаз. Я питала также романтическую привязанность к Морису Хьюлетту, «Лес», «Королевский хор» и «Ричард да и нет» — тоже прекрасные исторические романы, уверяю вас. Внезапно маме приходила в голову какая-нибудь идея. Помню, однажды я собирала с земли упавшие яблоки, когда она вихрем вылетела из дома. «Быстро», — сказала мама, — «мы едем в Экситер». «В Экситер?» — спросила я. «Почему?» «Потому что сэр Генри Ирвинг играет в бекете Может быть, ему не так долго осталось жить, и ты должна его увидеть, великий актер». Я заказала номер в отеле. Мы вовремя примчались в Эксетер, и я в самом деле увидела изумительную, незабываемую постановку Беккета. Театр всегда составлял важную часть моей жизни. В Иллинге бабушка обязательно водила меня в театр раз в неделю, а то и два. Мы пересмотрели все музыкальные комедии, и обыкновенно тотчас после спектакля бабушка покупала мне ноты. Ах, как я любила играть музыку из этих пьес! В Илинге рояль, по счастью, стоял в гостиной, и я могла играть часами, никого не беспокоя. Гостиная представляла собой средоточие великолепия. Практически в ней негде было повернуться. На полу лежал роскошный толстый турецкий ковер а на нем стояли все виды обитых парчой кресел. Одно неудобнее другого. Две, если не три, застекленные горки марки 3, набитые фарфором. Огромная люстра свисало с потолка. Громоздились в невероятном количестве разные этажерки, столики на одной ножке и французская мебель в стиле ампир. Дневной свет из окна едва проникал через оранжерею, непременную принадлежность любого уважающего себя викторианского дома. В комнате всегда было страшно холодно, потому что камин зажигали только во время приемов. Обыкновенно никто не заходил сюда, кроме меня. Я зажигала два канделябра, прикрепленных к роялю, подвинчивала специальный стул, дула на пальцы, чтобы согреть их, и начинала. начиналась деревенской девушки — или нашей мисс Гипс». Иногда я распределяла роли между своими девочками, иногда пела сама «Новая неизвестная звезда». Возвращаясь в Эшфилд, я забирала с собой ноты и там играла и распевала по вечерам в классной комнате посреди лютой зимы. После легкого ужина мама часто укладывалась спать около восьми вечера. Она терпела больше двух часов, как я неустанно колотила по клавиатуре и распевала во всю мочь. Но потом не выдерживала, брала длинный шест, служивший для того, чтобы открывать и закрывать окна, и бешено стучала им в потолок. Я с трудом отрывалась от фортепиано.